Глава 16. Резинки для волос имеют свойство исчезать по щелчку пальцев. Какими бы они ни были, кислотно-желтыми, зелеными, розовыми или просто черными, спиралевидными или обычными, связка резинок ложится на дно корзины в магазине каждый раз, когда Иен видит отдел с аксессуарами. Но ч ё р т о в а маленькая фигня исчезает сразу, стоит снять ее с волос или запястье. «Вот она есть, и вот ее нет». Иэн резко опустился на пол, уперся в него ладонями и заглянул под кровать. «Там тоже нет. Ни под подушкой, ни в одеяле, ни на тумбе, нигде. В кабинете тоже нет. Оттуда он как раз и пришел в спальню, чтобы связать с л е з у ю щ и е в глаза пряди. Очередной набор ушел в расход примерно за неделю, почти как сигареты». Можно было бы заподозрить кого-то в черной магии или фетишизме, но такая пропажа не первая и не последняя, так что вариант отпадает. Еще можно, наконец, начать стричься. Как Мэтти, коротко и строго, но обновлять стрижку каждые три недели — квест для педанта и аккуратиста, которым Иин никогда не был и не станет. Поэтому нужно просто сесть в джип и доехать до ближайшего магазина. Он оттолкнулся от пола и сел на пятки, запустил ладони в волосы и в очередной раз прочесал их пальцами. Ведь вчера ему никто не дал зайти в супермаркет и купить всякую нужную мелочь. Его просто заставили смыться с парковки от непонятной маньячки. В какой-то момент Иин даже подумал, что она погонится за машиной. Но нет, женщина осталась стоять в проезде и беспомощно смотреть вслед. И кто это был? Ему, конечно, никто не рассказал. Зато вечером апельсинка без стука вломилась в кабинет с тарелкой картошки и куриной ножкой. Пронеслась к столу и впихнула ее Иину в руки. «Мама передала», — заявила девочка, вытянув из кармана плюшевого домашнего костюма вилку. Вилку она отерла т о штаны, прежде чем уложить поверх картошки. «Предусмотрительная». «А мама не сказала, зачем?» — выгнул брови Иин. «Как это зачем?» — апельсинка скопировала его выражение лица. «Есть, конечно. Что еще делать с куриной ножкой?» И, заложив руки за спину, добавила. «Я пойду, а то там мои крылышки остывают». И скрылась, перепрыгивая через цветы на ковре. Обалдевший Иин успел выронить только «Передай маме спасибо». А все-таки интересно, кто были та женщина и растерянный мужик с тележкой. Выяснять это было бессмысленно. д ж е м а ощетинилась, будто левица, у которой захотели отнять детеныша. А еще ее трясло, как на электрическом стуле. Но зачем з а й к и было заталкивать апельсинку в машину, будто она украла чужого ребенка? Апельсинка. Мысли о непонятных людях испарились, будто их и не было. Иин поспешно поднялся с пола и бросился к двери. Хорошие идеи приходят в голову, когда их не ждешь. Он рванул дверную ручку и размашисто вышел в коридор. «У кудрявой девчонки обязан быть мешок резинок и заколок». Иин в несколько шагов прошел мимо спальни зайки, остановился у своей старой детской и прислушался. До слуха донеслись звуки музыки. «Волынка?» Он поднял руку, чтобы постучать, но замер. «Волынка? Правда? Дети в шесть лет слушают волынку?» Губы дрогнули в улыбке, но вот музыка стала чуть тише, и ее заглушил женский голос. «Значит, не просто музыка, а все-таки песня. Это уже хоть что-то, хотя и удивительно, почему не какая-нибудь попса?» и н все-таки отмер и стукнул костяшками пальцев. и стал ждать. В спальню красивой девушки не вваливаются с полпинка. За дверью раздались неуверенные шаги. Мягкие, тихие, но он услышал. Ручка дернулась, и в узком проеме появилась рыжая голова. Кудрявый каскад свесился до талии. А вот кто заколки точно не признает. и н уже успел услышать однажды утром, как мама-зайка уговаривает девчонку связать буйную гриву хотя бы в ш к о л Мия удивленно моргнула, но тут же расплылась в обаятельной улыбке. «Привет!» Она отступила в сторону и распахнула дверь на полную. «Заходи!» Больше никому эта девчонка так не улыбается, это точно. Иэн сунул руки в карманы джинсов. «Как дела?» И взгляд машинально побрел по комнате. Как же давно он здесь не был. Бежевый плюшевый ковер, розовая постель, бежевые шторы. У окна розово-бежевая парта и такой же стул в комплекте. Открытый ноутбук. Сильно же здесь все изменилось за девять лет. И как Престон пошел на такие изменения? «Хорошо», — заговорила Мия. «Я тот мультик смотрю». Она мотнула головой себе за спину. «Мама включила, пока готовит ужин, и приказала не лезть в кабинет, и я и не лезу». Иин посмотрел на экран. Там действительно застыла нарисованная картинка. Зеленые поля, голубое небо, конь и девушка, рыжая. «А я тебя ждал». Он перевел взгляд на девчонку. Ее глаза смешно округлились. «Правда?» «У меня возникла проблема, и только ты можешь мне помочь!» Мия отступила на шаг, уперла кулачки в костлявые бока и прищурилась. Ее взгляд полоснул по Иену снизу вверх, прямо как ее мать, когда становится в боевую стойку. «И какая?» — деловито отчеканила она. Женщина поняла, что в ней нуждаются. Женщина включила хищницу. Бедные несчастные ее ровесники-пацаны. Иэн присел на к о р т о ч к и его глаза оказались напротив ее. «Мне не чем завязать хвост». Он запустил пальцы волосы и демонстративно уложил на лицо одну отросшую прядь. «А где твои резинки?» «Допрос п р и с т р а с т и мне иначе». «Сбежали». «Все?» «Наверное». Иэн задумчиво поджал губы. «У них где-то есть тайное общество, куда они постоянно сбегают». Девчонка громко прыснула и прикрыла рот ладошкой. Веснушчатый нос сморщился, а от глаз разбежались лучи. Ха, «Дедушка Престон тоже так говорил». «Да, это даже забавно». «Не может быть!» И инкартинно округлил глаза. «Да-да», — хихикнула Мия. «Когда я теряла резинки, он всегда говорил, что они снова собрались в свой клуб». Губы как-то сами дрогнули в ухмылке. Сказать такое вполне в духе Престона. Он умел шутить с каменным лицом, правда, делал это редко. Инг хмыкнул, поднялся с корточек и посмотрел сверху вниз. «Так как, у тебя еще осталась хоть одна?» Мия с готовностью отступила вглубь комнаты. «Да у меня их целая коробка!» Она стрелой метнулась к п а р т и и дёрнула за ручку нижнего ящика и запустила в него руку. На поверхность показался прозрачный пластиковый контейнер для хранения мелочей, пестрящий такими цветами, каких могут быть т о л ь к о девчачьи резинки для волос. Розовый и салатовый, блёстки и стразы, мини-маус и ещё какие-то мультяшки. м и я с Грохотом поставила контейнер на парту и ловко открыла крышку, Прямо сундук с сокровищами. Она обернулась через плечо и снова мотнула головой, по-королевски подзывая к себе. — Выбирай! — прозвучал торжественный приказ. Иен медленно вошел в комнату, такую плюшевую и зефирную. Он несмело ступил на мягкий ковер, и тот просел под ногами, будто великан вторгся в пряничный д о м и Он подошел к невысокой парте, наклонился над коробкой и уперся ладонями в колени. Уставился на взрыв красок. Прядь волос в очередной раз упала на глаза. «Какая ему пойдет больше?» «Может, мини-маус?» «Ты слишком экспрессивный. С мини-маус будет э к с п р е с с и в н е е некуда». «А я умею плести косички», — прозвенел рядом детский голосок. Слишком безразлично и скучающе, как бы между прочим. Иин повернулся. Здорово. Он сдул с глаз каштановую прядь. И, как получается, апельсинка скептически фыркнула. «Красиво, конечно же». Она заложила руки за спину и опустила взгляд. «Только себе плести неудобно, а куклы уже все с прическами». «На что-то она намекает, на что-то страшное». «А девочки в школе?» Инь снова отвернулся и принялся изучать стразы и блёстки. «Они не даются», — прозвучал ответ. «Точно намекает? Обидно, да?» Он хмыкнул и потянулся к контейнеру. «Очень». Пальцы подцепили ярко-синюю резинку. Единственную — мальчиковую, из всего разнообразия. «А у мамы волосы короткие», — продолжила Мия. «Когда-то они были до попы», — она показательно провела ребром ладони на уровне своих тощих бедер. «Но я не видела. Была слишком маленькая. Она их обрезала, когда ее бросил любимый мальчик. Он говорил, что обожает ее светлый водопад, а потом взял и уехал». Иин затих. Кажется, даже забыл выдохнуть. «Представляешь?» — воскликнула девочка. «Как можно уехать от мамы? Недоношенный кретин!» Последнюю фразу он проигнорировал. «Это она сама тебе рассказала?» Инн резко повернулся и всмотрелся в полное негодование личика. Не может быть, чтобы зайка делилась с маленькой дочкой подробностями личной жизни. Интересными, однако, подробностями. «Конечно, нет!» Мия совершенно по-взрослому отмахнулась. Она говорила дедушке п р е с т а н у а я подслушала. И выражение лица снова сменилось на любопытное. Хочешь, заплету тебе косички? Вот так, в лоб. В вопросе смены темы она явно пошла в мать. Брови Инна взметнулись вверх. Мне? Ну да. Апельсинка невинно хлопнула ресницами. Правда, они будут очень короткие, но красивые. Честно-честно. И она впилась в него прицельным, ожидающим взглядом. Черт, он же знал, к чему все идет. Отвлекся только на секунду и на тебе. Или это был тактический маневр? Отвлечь внимание, дезориентировать и выстрелить. Маленькая аферистка. Иин медленно выпрямился, оглянулся на дверь. В принципе, сегодня он уже достаточно поработал. План и так перевыполнен. Тропиться о незачем и некуда. Он снова повернулся к ноутбуку и застывшей картинке с рыжей девушкой на коне. Сколько лет он не смотрел мультики. Иин вытянул руку, указывая на экран. Что это? Мия перестала прожигать его взглядом, видимо, не ожидала. Не только она здесь мастер по смене темы. Плечи поникли, энтузиазм в глазах погас. «Храброе сердцем». Она покосилась на ноутбук и шаркнула ногой. Если бы Иэн на самом деле собирался отказать, этот скорбный вид уже прихлопнул бы его к Плинтусу. «Класс!» — он поднял вверх большой палец. «Про Шотландию!» Девчонка непонимающе нахмурилась. «Как ты узнал?» «Волынка. Много волынки». «Догадался!» «Это принцесса Мерида». Вяло продолжила Мия. — И ее хотят выдать замуж. — А она не хочет? — Нет. Девочка с безразличием повела плечом. — Она хочет стрелять из лука и скакать на коне. Ему так повезло, что сеанс обойдется без слюнявого принца. Очень адекватная принцесса. Иин сунул руку в карман и снова осмотрел комнату. — Так куда мне сесть, чтобы тебе было удобнее ковыряться в моей башке? И в этот момент комнату осветила и согрела лучезарная улыбка. Убитое настроение снесло ударной волной. Мия всего секунду помедлила, прежде чем ухватиться за шанс. На ковер. Она схватила со стола контейнер, ударила по кнопке пробела на ноутбуке, и картинка ожила. Конь поскакал по полю, развивая на ветру рыжие волосы принцессы. А я сяду на кровать Продолжила точно такая же принцесса, только настоящая И нам будет удобно смотреть и расчесываться Как ловко и быстро она все продумала В одну секунду, будто всю неделю готовилась к этому моменту Полтора часа прошли быстро Конь, девушка, совершенно убогие женихи Будь он на месте принцессы, стрелял бы на поражение И «Мама-медведица» пронеслись перед глазами калейдоскопом. И им даже вник в сюжет. В те моменты, когда ему не выдирали волосы, неосторожные детские пальцы, он следил за мультиком. Иногда косился в предоставленное ручное зеркало. Восхищался. И снова переводил взгляд на ноутбук. Сколько вариантов причесок сменилось за это время. Он перестал считать после третьего. Примерно тогда же снова с тоской подумал о строгой стрижке Мэтти. Полубоксе, с почти лысым затылком и висками, которую брат старательно обновляет раз в месяц, как газон. Медик? У него даже футболки никогда не мнутся. И, конечно, Мэтти никогда не уговорили бы сесть на плюшевый ковер и положить голову на колено маленькой девочки, вооруженной расческой. Иин в очередной раз взял зеркало и посмотрел на свое отражение. На густой, хорошо отросшей щетине блестели четыре заколки-липучки. Две ромашки и два бантика, приклеенные симметрично справа и слева. Десяток неодинаковых косичек свисал по всей голове, как змеи-медузы-горгоны. Змеи получились короткими, насколько хватило длины в несколько дюймов. м и и вытащила из коробки очередную резинку, намотала на последнюю косу, которую держала в руке и отпустила. «Красавчик!» Иэн поймал взгляд девчонки в отражении, подмигнул, и она тут же откликнулась смущенной улыбкой. На экране побежали титры «Хэппи-энд состоялся». и н отложил зеркало на ковер. «Вырастешь, откроешь салон красоты». Он медленно ощупал голову. Косички заходили под пальцами плотными буграми. За спиной р а с с ы п а л а с ь девчачье х и х и к н ь е «Обязательно открою», — сообщила Мия. «Или даже два». «А еще тебя нужно было назвать Меридой». «Но я же не умею стрелять из лука и ездить верхом», — отозвалась девчонка, громко фыркнув. Она слезла с кровати, взяла контейнер и двинулась с ним к парте. Иин проследил, как она... Обернулась и присела на деревянную столешницу «Зато ты такая же красотка!» — хмыкнул он «И здоровых парней укладывает на лопатки также!» «Это неправда!» — Мия закатила глаза «По-твоему, я обманываю?» «Я не красотка!» Она швырнула контейнер на стол, скрестила руки на груди И в Иена вперился строгий металлический взгляд «Это мама красотка!» «А я на нее не похожа!» «Вот опять! Это генетическая программа всех девочек!» «Напрашиваться на комплименты они умеют с пеленок!» и н отмахнулся. «Мы это уже обсуждали!» Он уронил руку на колено. «Ты похожа на свою красотку-маму! И особенно, когда вот так смотришь!» Девчонка снова скептически фыркнула. «Она так смотрит, когда злится!» Как раз это он давно заметил. «Она красиво злится!» «Но она же ругается!» Глаза апельсинки удивленно округлились. «Невозможно злиться и ругаться красиво!» «Это ты пока так думаешь!» Иен оттолкнулся от пола и начал подниматься. «На самом деле твоя мама великолепна даже когда ругается! Нужно признать это хотя бы самому себе!» и, может быть, тогда вся ситуация станет выглядеть чуточку легче». з а т е к ш е я от сиденья на полу ноги прострелила миллионом иголок. Иин поморщился, поднял одну стопу и потряс ею в воздухе. «Что это-то? О, мама!» Вдруг воскликнула апельсинка. Он резко вскинул голову. Взгляд девочки переместился ему за спину, а на лице проступило удивление и что-то вроде... растерянности. Эйн застыл. Но только на мгновение. Он круто развернулся и столкнулся с еще одним любопытным взглядом. Веселым. Ну, замечательно. «Почему ты не назвала меня Миридой?» — продолжила Мия. «Я же на нее похожа». Как здорово у зайки получается появляться в самый неподходящий момент. Он сунул руки в карманы джинсов и сдунул с глаз тонкую косичку. Джемма стояла, привалившись к плечам, к откосу и скрестив руки на груди. «Ты не была похожа на Мериду, когда родилась?» Уголок губ с родинкой начал приподниматься в ухмылке. На дочь она даже не посмотрела. Все ее внимание сосредоточилось на ромашках в щетине. «Ну, конечно, зрелище ведь потрясное!» Руки начали... Зудеть от желания почесать затылок или сделать еще что-нибудь такое же бессмысленное. Но Иин сдержался. «Как это?» — возмутилась Мия. Зайка задумчиво потерла подбородок. «Я поищу флешку с твоими фотками». Ее взгляд медленно побрел по голове Иина. Улыбка задрожала. «Ты была лысой, почти без бровей и с бесцветными ресницами?» «Фу!» «Ничего не фу!» д ж е м а хмыкнула и только сейчас перевела взгляд на дочь. Наконец-то. «Вообще-то я пришла позвать тебя ужинать, но вижу, вам тут весело. и И она снова посмотрела на него. «На пару слов, раз уж ты здесь». И попятившись, вышла в коридор. «Сейчас будет головомойка. Мама-зайка застала великана в пряничном домике. Ничем хорошим это не закончится». и н покосился на Мию. Девочка сделала большие глаза и беззвучно выговорила. а о о Точно. Правильная реакция. Хотя он выразился бы иначе. Что ж, ладно, это нужно выдержать. Он сам влез в детскую комнату. Мог задуматься о последствиях. Иэн с нарочитой безмятежностью пожал плечами и двинулся к двери. Размашисто вышел в коридор. Но джемы за порогом не оказалось. До слуха донеслись только шаги на черной лестнице. Разумно. Мама-зайка решила не устраивать скандал под дверью детской. и н н опустил голову и послушно двинулся на звук. Еще с середины лестницы до носа дотянулся пряный запах. Но в кухне он усилился, и желудок болезненно скрутило. Здесь готовили еду. Настоящую и вкусную. Джемма стояла, привалившись бедром к рабочей столешнице, с чашкой в руках. Она сделала медленный глоток, проследила за тем, как Иин приближается, и только тогда отставила посуду в сторону. Лучшая защита — нападение. Он остановился напротив и скрестил руки на груди. — И как долго ты там стояла? Еще можно спросить, как много услышала, но это лишнее. Джемма повела плечом. «Достаточно!» Она прищурилась, и ее взгляд в очередной раз замер на косичках. «Достаточно?» «В смысле? Я слышала, как ты назвал меня великолепной или красотку тоже застала? Но лучше эту тему не продолжать». «Я даже не матерился!» и н вскинул руки и растянул в сторону две косички. «Просто побыл моделью, и все!» Одна бровь зайки забавно выгнулась. «Вижу». «Мне идет?» «Если ты не собираешься читать африканский рэп, то не очень». Она прикусила губу, очевидно, чтобы остаться серьезной. «А если надеть шапочку?» и н указал на голову двумя пальцами. Джемма издала смешок, отвернулась к выходу в бар и попыталась подавить улыбку, но не вышла. Та все равно прорвалась. Разгром отменяется. Взгляд Иина зацепился за губы с родинкой и остался там. Но ну, невозможно же не смотреть. «Слушай», — вдруг заговорила Джемма. Она снова повернулась к нему, и выражение лица стало серьезным. «Там в бар пришли люди». Она запнулась, опустила взгляд. «Это постоянные клиенты, так что их можно ненадолго оставить, но...» «Ты не мог бы постоять за стойкой, пока я покормлю и уложу спать Мию?» Ресницы взметнулись, и в серых глазах застыла беспомощность. «Ничего особенного делать не надо. Просто подливать то, что попросят». Она оборвала саму себя на середине фразы. Иэн промолчал. «Что тут можно сказать?» «Нет, я не дам тебе уложить апельсинку спать». «Вариантов нет. Вообще нет». Он вскинул руки и молча начал стягивать резинки с косичек. Одна, вторая, третья. «Я потушила мясо с овощами и на тебя», — снова заговорила зайка. «Так что, если захочешь». «Ах, вот оно что!» и н замер с восьмой косичкой в пальцах. «У нас бартер?» «Нет», — возмущенно выпалила Джемма. «Просто надоело смотреть, как ты питаешься». Твои кубы, пресса, скоро заплывут жиром. А это уже интереснее. Считаешь, у меня есть кубы? Он изломил губы в ухмылке. А разве нет? Вскинула брови зайка. Показать? Вырвалось само. Она молча закатила глаза. Ты п е р в ы я начала? Ин подцепил пальцами длинный край футболки и потянул вверх. Я... «Медленно снимаю одежду». Она даже не опустила взгляд. «Так ты выйдешь в бар?» Прилетел вопрос в лоб. Футболка выпала из захвата. «Ладно, раз момент не удается оттянуть». И надел на запястье весь набор снятых с головы резинок. Резко вскинул руку и запустил ладони в волосы. «Только во имя кубов». Он быстро встряхнул пряди, распуская остатки прически. «Я постараюсь вернуться быстрее». «Не обманывай себя. Ты не заставишь Мию спать раньше, чем она сама решит». к о с и ч к и быстро развалились от резких движений. Кожа головы приятно заныла, почувствовав свободу. Иен еще несколько раз встряхнул волосы, затем привычным жестом грубо прочесал пальцами и захватил узел на макушке. И вот две цветные резинки снова перекочевали на волосы. И в этот момент взгляд упал на горшок с черноземом возле раковины. Точнее, теперь не просто с черноземом. В середине земля чуть треснула, и из ее недр пробился миллиметровый зеленый росток. Так вот, значит, зачем нужно было подставлять под кран голую землю. Тайна раскрыта. Иен смахнул с бороды две ромашки и два бантика. уронил руки. Это и есть крокус, который никогда не п р о р а с т е т Он указал подбородком в сторону горшка. Зайка сдвинула брови и обернулась, и лицо тут же снова прояснилось. Ага. Она кивнула и тепло улыбнулась крокусу. Мия сама его посадила и заставила забрать от мамы. И она будет говорить, что умеет отказывать дочери? Хе. Хорошо, что она не захотела собаку. Иэн ухмыльнулся и попятился к двери в бар Джемма пожала плечами «Цветок лучше, чем садовые улитки Когда Мии было три, п р а с т о н притащил ей целую банку Он чуть не запнулся пяткой о половицу а В голову дал гонг В памяти всплыла картинка Забытая, старая, тусклая, но знакомая «Улитки?» — выронил Иэн Он остановился у двери и сдвинул брови «Надо вспомнить, прямо сейчас» «Да» Протянула Джема, и ее губ коснулась улыбка «Особая улыбка, какая бывает, когда вспоминаешь что-то хорошее» «Это бред, что улитки медлительные» Она как-то бессознательно вытянула руку и провела пальцем по столешнице «Они сидели в банке, шевелили рогами, еле двигались» «А потом мы просто отворачивались, и в следующую секунду они уже...» «Сваливали и расползались по полу», — перебил Иэн. Джемма замолчала и уставилась на него. В груди потеплело. Где-то в ее центре зажегся маленький огонь и стал разрастаться до размера шара. Картинка в голове ожила, будто кто-то вытащил из кладовой старый проектор, Выключил в комнате свет и направил луч на белую стену И вставил потертую пленку Я помню Собственный голос вдруг охрип Он и для меня их ловил Зайка только удивленно моргнула Да? Точно, было такое Кадры замелькали в голове диафильмом Ха. Да, губы и надрогнули Мне было пять или около того Он рванул руку вверх и потер губы двумя пальцами Мы высаживали их из банки на стол и спорили, которая быстрее проползет от края до края Я мухлевал, оттаскивал его улитку на несколько дюймов назад А он п р и т в о р я л с я что не видит «Как здорово!» Негромко выдохнула Джема А потом я отказывался расставаться с банкой И улитки шли со мной Спать И наутро облепляли все цветы в комнате? Из груди вырвался рваный смешок Хе. Откуда она знает? Все! Иен картинно расширил глаза А несколько ползло по окну По кухне рассыпался звонкий женский смех Настоящий и живой Он заполнил пространство Проник в каждый темный угол И разогнал пауков и н уставился на смеющуюся зайку, не до конца осознавая, что и сам улыбается. А смех вдруг оборвался, так же внезапно, как зазвучал. Взгляд Джеммы стал каким-то робким. Она заглянула в его глаза и знакомо прикусила губу. «Это же хорошее воспоминание, да?» Вдруг спросила она. В тихом голосе просквозила какая-то странная, неясная надежда. Шар в груди схлопнулся, и все внутри на мгновение сдавило сталью. Но не больно. Странно, но в этот раз не больно. Вопреки всему, Иэн продолжил улыбаться и совсем без злобы. «Да», — отрывисто выронил он и потер шею сзади. «Да, хорошее». «Эм...» — он опустил взгляд в пол. «Я пойду, там люди ждут. Возвращайся, когда получится». «Постарайся никого не затроллить», — проговорила Джема. «Ничего не обещаю. Тупые люди поднимают во мне все дерьмо мира».